Самый старый римский мост. Римские мосты я очень люблю, и однажды задалась вопросом: а какой мост в Риме самый старый? Официальная информация называет мост Мильвио, который существовал ещё в 2 сотом году до нашей эры, или мост Субличо, датируемый 6 сотым годом до нашей эры. Но в целом эти мосты дошли до нас уже в изменённом, перестроенном виде. Они неоднократно меняли свой облик в течение веков. Мост Мильвио, например, разрушали частично в 1849 году, чтобы создать препятствие продвижению французских войск. Так мы и подобрались к мосту Фабрицио, связывающему набережную с островом Тиберина. По некоторым свидетельствам, этому мосту более 2000 лет. Из мостов, которые сохранились в Риме почти в первоначальном виде, он самый старый не только в Вечном городе, но и, как говорят, возможно, и в мире. Имя своего мост получил в честь Луцио Фабрицио, римского попечителя мостов, чьё имя до сих пор можно различить на аркаде моста. В те давние времена мостов было мало, и переправа через Тибр иногда становилась жестоким испытанием. Поэтому управление мостами, строительство, поддержание их в работоспособном виде было задачей особой стратегической важности, и люди, занимавшиеся этим делом, были в древнем Риме известными личностями. Есть даже трактовка титула римского папы понтифик от слова понтейфичи, то есть строитель моста. Мост Фабрицио называют также мостом четырёх голов. И с этим связана одна римская легенда. В конце 1550 года, когда папа Сикст V решил восстанавливать мост Фабрицио, он дал такое поручение четырём архитекторам. Но архитекторы никак не могли прийти к согласию между собой. Они спорили и ругались, дело дошло до большого скандала. Папа Сикст был товарищ жёсткий. Известно много случаев, когда в полный мире проявлялась его тяжёлая рука. Вот и здесь сначала он терпеливо ожидал, когда закончится раздор между архитекторами, а не дождавшись, приказал казнить их прямо на мосту. В назидание, прочим, папа приказал установить на мосту две скульптуры, которые изображают четырёх архитекторов. Кажде из четырёх голов, составляющих единую статую, раздражительно повёрнута к остальным. Так, погрязшие в спорах и скандалах архитекторы вынуждены делить одно и то же место уже навечно. Когда-то здесь, на острове Тиберина, был древний храм Асклепия, и люди потоком шли за исцелением. Потом была построена базилика Святого Бартоломео. Сразу и не заметишь, что ты на маленьком острове, который соединён с сушей двумя мостами: Фабрицио и Честио. но задержишься, оглядишься и понимаешь, что это вроде и не остров, а странный корабль, застывший в самой середине Тибра. Перейдя мост, ведущий в Трастевере, ты оказываешься за Тибрие. Именно так. Если Трастевере это за Тейвере, то есть за Тибром, то и район называется как? Правильно, Затибрие. Есть много объяснений, почему этот остров имеет форму лодки. Одно из них связано с легендой Говорят, что остров возник из грязи и речного ила, когда воставшие римляне сбросили в реку тирана Тарквиния Гордого. Грязь и ил прилипли к трупу. Вот вроде и остров на рос за столетия. Остров долго был необитаем, не любили его римляне. Только отпетые преступники или совсем уж бесстрашные люди решались забрести сюда. Но в 293 году, во время бушевавшей чумы, на острове был построен храм Асклепия. А было это так? На лодке приплыли посланники, которые должны были привезти в Рим статую Асклепия из древнего Эпидауруса. И когда лодка доплыла по Тибру до острова, то застряла, и на сушу выползла змея. Это посчитали знаком свыше. Сам Асклепий решил, что быть его храму здесь. Так или иначе острову придали форму корабля. Вместо мачты установили обелиск, который сейчас заменяет колонна со святыми. Святым Франциском Ассизским, святым Джованни Дидио, святым Паулино Диноло, святым Бартоломео. Многим интересно, куда же поведёт корабль под названием Тиберина. Одни говорят на северо-запад по реке, другие на юго-восток к морю. Есть версия, что это специально построенный в древние времена остров для упрощения картографии, ориентир на реке. Иные верят, что это окаменевший корабль, на котором приплыла делегация из Абедауруса. Считается, что ещё до храма Асклепия здесь существовал языческий храм, посвящённый богам моря и рек, символизировавший мощь древних римлян, которые осваивали навигацию. Сменившая храм Асклепия базилика Сан-Бартоломео, Святого Варфоломея, была построена примерно в 997 году. Говорят, что построил её император Атон в честь своего друга, мученика Святого Адальберта. Но в 1088 году базилика, в которой уже хранились мощи святого Паулино из Нола и святого Бартоломео, стала называться Сан-Бартоломео у дома Иоанна Каэтани. Сан-Бартоломео тоже может рассказать множество историй. В XVIII веке ее заняли и разрушили французские солдаты. Во время Второй мировой войны здесь укрывались римские евреи. Если помните, папа Римский в то время не выступал открыто против фашизма, в чём церковь неоднократно упрекали впоследствии. Но по его приказу монастыри и церкви Италии стали убежищем для евреев, скрывавшим их от концлагерей и расстрелов. Одним из таких убежищ стало и Сан-Бартоломео. Сан-Бартоломео с 2000 года посвящена новомученикам XX столетия, но и древние сокровища базилика хранит. Остатки колонн, на которых мы видим образы Христа с открытой книгой, святого Адальберта в епископальной одежде, святого Бартоламео с закрытой книгой и ножом и самого императора Оттона, держащего в руках каменный диск с изображением базилики, какой она была когда-то. На колонне колодца с изображением императора и надпись: Святые окружают кольцом этот колодец. Многие произведения искусства погибли при наводнениях, разливах Тибра. Но уже много веков хранятся в базилике мощи святого Бартоломео и святой Теодоры. По-прежнему сторожат их каменные львы XII века, оставшиеся от более старой постройки церкви. А колонны вообще датированы первым-вторым веками. Говорят, что они остались от храма Асклепия. Несмотря на то, что храма Асклепия больше нет, остров не потерял своего предназначения. Госпиталь Иоаннитов, основанный в XVI веке, до сих пор находится на острове и управляется братством. А летом здесь ежегодно проводится фестиваль «Кино на острове». Обманчиво спокойствие мутных вод Тибра. В Риме тоже бывают наводнения. За последние годы вода несколько раз поднималась на рекордный уровень – до 11-12 метров. Но все так же неторопливо плывет куда-то древний корабль острова Тибирина.